Глава тридцатая стемнело довольно быстро. Мы все это время просто сидели, укрывшись в кустах, и прислушиваясь к малейшим изменениям окружающего пространства. Несколько раз мимо нас проходили патрульные, но либо они были не очень внимательны, либо действительно не видели и не слышали наличия посторонних. Когда на лес опустилась ночь, укрыв темным одеялом всех, а около домика зажглись факелы, а огонь костра стал казаться просто огромным, Мы сделали вывод, что пора выдвигаться. Осторожно поднялись, немного размялись и двинулись вперед, расходясь по разным сторонам. Фасад взял себе граф Вердон, боковые — мои ребята, а я зашел с черного хода в надежде, что справлюсь быстрее и заберу Селесту отсюда. Не стал говорить, что я все равно вернусь обратно, но что-то мне подсказывало, что граф Вердон все понимал. На деле все оказалось гораздо сложнее. Основные силы наших противников были брошены как раз таки на заднюю часть, а значит держались лесту где-то рядом с задним выходом. Нас предупреждали, что ты придешь, инквизитор, произнес самый огромный бугай, который почул меня еще на подходе. Крылья его ноздрей затрепетали, улавливая мой запах, а сам парень стал с места, оглядываясь по сторонам. Тебе не забрать ее, смирись. Ага, как же. Смириться с потерей истины? Да кто такое вообще может предположить? Парень выглядел как оборотень, но его тело так и застыло в частичной трансформации, сомневаясь, что внутри него хоть что-то осталось от того, кем он был раньше. Полагаю, что родственников своих он при встрече не вспомнит. Вызвав магию, краем уха уловив волнение с других сторон дома, я начал швырять заклинания своих противников одно за другим. Все вокруг окрасилось разными цветами, вокруг закружились водные и воздушные вихри, а некоторые особо прыткие взялись за мечи в надежде достать меня с клинка. Только попытки все завершались неудачей, и я уходил от выпадов так же легко, будто танцевал на балу с дамой. Я всю свою жизнь сражался на клинках, а должность свою получил не просто так. Сила инквизитора, которая наделяли каждого из нас, давила любого противника, все лишь зависело от силы. Эти монстры были сильны но не настолько, чтобы противостоять силе Высшего Инквизитора. Спустя минут десять бестолковых попыток они начали выдыхаться, а я, наконец-то, применил те заклинания, которые сразили на повал. Большинству было запрещено использовать запрещенные чары, но Инквизиторам в случае большой необходимости это позволялось. Каждый получил по своему парализующему и упал на колени, прижав руки к туловищу. В глазах каждого была такая всепоглощающая ненависть, что мне на мгновение стало не по себе. «Что же с вами сотворили, что вы потеряли рассудок?» Тряхнул головой, освобождая мысли, и ринулся вперед, в дом. Дверь снес, практически не глядя, продвигаясь вперед. Когда распахнул очередную, застыл на пороге, глядя на хрупкую фигурку, лежащую и скрючившись в кресле. Волосы в беспорядке, бледное лицо, но цела. Коснувшись ее щеки, в попытке разбудить, еле успел отпрянуть, потому что девушка вскочила, резко распахнув глаза, и практически попала мне по лицу с размаху. Понадобилось несколько мгновений, чтобы ненависть в ее глазах сменилась сначала узнаванием, а потом облегчением. — Генри! — девушка кинулась мне на шею, крепко обняв и уткнувшись носом в мою шею, а я ликовал. Внезапно, именно в это мгновение, внутри меня словно соединились две половинки одного целого. Обхватив одной рукой талию девушки, я приподнял за подбородок ее лицо и впился в губы нежным поцелуем, передавая ей все то, что чувствовал, пока ее не было рядом. Волк внутри завыл, а девушка ответила на поцелуй, даря мне бесконечное счастье. — Какая же она жаркая, боги! — мелькнула мысль в моей голове, а следом пришло сознание. — Это не она жаркая, а магия ее освободилась, отвечая ярости девочки, которая, оторвавшись от моих губ, резко развернулась и пошла на выход, разжигая пламя на ладонях еще сильнее. В конце ее пути в ее руках уже было истинное пламя, а глаза вместе с волосами горели, словно костер, рискуя выплеснуться наружу, сделав хоть кто-то лишнее движение. Девушка выпорхнула наружу, не замечая преград, а потом раскинула руки в сторону, выпуская наружу всю свою силу. Я стоял позади нее с ужасом, смотря на то, как все измененные корчатся от боли, сгорая в истинном пламени, а граф Вердон, стирая кровь со лба, ошарашенно смотрит то по сторонам, то на свою дочь. Спустя пару минут, когда от измененных остались лишь горстки пепла, Селеста вдруг потухла, и медленно начала сползать к моим ногам. А я еле успел подхватить свое сокровище на руки. Девушка потеряла сознание, выжив себя полностью. «Как она?» Ко мне подбежал граф и с беспокойством посмотрел на девушку. «Она дышит?» «Дышит. Пора уходить». Резко подхватил свою ношу поудобнее, я стремительным шагом направился на выход, думая лишь о том, чтобы успеть отнести ее к целителям. «Я тебя люблю, люблю, моя хорошая, а вот ты без магии захереешь». До деревни донесся, словно меня подгонял кто-то. Там меня уже ждали. Девушку вместе со мной загрузили в карету и на всех парах погнали в город, где нас уже поджидал королевский целитель. Когда я влетел с разбега в лазарет при академии, подскочили все. Лекарь раздавал указания помощникам, а меня оттеснили к выходу, закрывая мне обзор на Селесту. Девушка по-прежнему не подавала признаков жизни, лишь еле-еле дышала, словно вот-вот и спустит последний вздох. В этот момент я был готов отдать ей все, что у меня было — Лишь бы она снова посмотрела на меня, лишь бы снова съязвила или смешно сморщила свой носик. В какой-то момент по нашей с ней связи от меня начала перетекать магия. Я до сих пор не могу понять, но слабость я почувствовал внезапно. Ноги перестали держать. Я рухнул на колени при входе в палату, а потом медленно уплыл в темноту, продолжая твердить. «Живи, моя ящерка!» Пробуждение вышло странным. Такое ощущение, словно вернулся во времена моей академической молодости и намедни вернулся из трактира с друзьями. В горле пересохло, перед глазами блуждали черные мушки, а попытки хотя бы приподнять веки отдавались глухой болью в затылке. Кто-то поднес к моим губам холодное стекло, и живительная влага полилась мне в горло, спасая меня от обезвоживания. За одним стаканом последовал другой, а потом и третий. На вкус это была не совсем вода. Скорее лекарство, разбавленное водой, но мне было плевать, лишь бы полегчало. Спустя минут десять я попытался раскрыть глаза, и мне, на удивление, это удалось легко. Как я предполагал, я находился в лазарете. На дворе стояла глухая ночь, а передо мной, словно привидение, в белом халате сидел граф Вердон. «Не трудись. Ты слишком много отдал, пока не время говорить. С ней все в порядке». Она выкарабкалась и указала рукой на соседнюю койку. С огромным трудом, потому что банально не хватало сил, я повернул голову и увидел хрупкое тельце своей леди. Осунувшееся лицо, бледная кожа, которая в свете месяца казалась еще более бледной, почти серой, тонкая полоска сухих губ. «Ваша связь сыграла решающую роль. Она выжила свой источник полностью». После парализующих чар, которые заперли ее магию, источник сбунтовался, следуя за яростью своей владелицы. Сейчас вы оба опустошены, но все будет хорошо. Необходимо время, а теперь спи. Вместе с произнесенными словами я закрыл глаза и мгновенно уплыл в сон, уже лечебный, потому что та, о были все мои мысли, точно живая, почти невредима. Второй раз я проснулся, когда солнце было в зените. Окошко было приоткрыто, впуская в палату морозный воздух, а за окном танцевали крупные снежинки. Перевел взгляд на соседнюю койку, на которой по-прежнему лежала девушка, только, в отличие от предыдущего пробуждения, она положила обе ладошки себе под щеку и сладко посапывала, повернувшись на бок. Магия, которая, несомненно, уже восполнилась в ее теле, задорно блуждала по ее коже, не принося никакого вреда ни постели, ни ей самой. Невольно залюбовался тонкими чертами лица, которые во сне казались безмятежными. Девушка не хмурилась, ни о чем не думала, а снилось ей, видимо, нечто светлое, потому что выражение лица было безмятежным, даже скорее довольным. Словно почувствовав мой взгляд, Селеста распахнула глаза и пару мгновений тупо смотрела на меня, а потом резко подскочила, натянув по самые уши одеяло, и испуганно посмотрела на меня. Мягко улыбнувшись, я повернулся на бок. И продолжил рассматривать девушку, еще сильнее вгоняя ее в краску. Привыкай, моя красавица, скоро ты будешь каждое утро просыпаться со мной, только не на соседней кровати, а в моих объятиях. — Как вы себя чувствуете? Тихонько спросила она, еще ближе подтягивая ноги к себе и укутывая слона в кокол в одеяло. Терпимо сглотов слюну, сказал я. А ты? Гораздо лучше, чем вчера. Первый раз я проснулась в таком состоянии, словно меня били ногами и добивали дубинкой. — Что ты помнишь? — Все помню. Только не спрашивайте ничего. Я все равно не смогу объяснить, зачем я это сделала. Будто была вовсе не я, а чужая ярость меня накрыла. Она погрустнела, словно произошедшее принесло ей лишь боль. — Милая, ты защищала свою семью. — Они живые были. Может, им можно было помочь. А я их убила? Так нельзя. Кто я такая, чтобы решать, жить человеку или умереть? Я медленно приподнялся и рывком встал на ноги, еле-еле делая шаги. Все же слабость еще сильна. Селеста смотрела на мои действия настороженно, но не препятствовала мне. Лишь когда я приблизился, она медленно отползла в сторонку, освобождая мне место. Усевшись рядом, я повернулся к ней лицом, поймав взгляд и произнес. «Измененные — это не люди, не оборотни и не маги. От прошлых воспоминаний у них не осталось ничего, лишь то, что происходило с ними в последнее время. Они не помнят своих близких и родных. Для них есть только работа и награда. Знаешь, чем их награждают?» Она завертела головой в стороны. «Доза препарата», просто, — просто ответил я. «Они живут только ради этого, не замечая ничего вокруг. Для них существует только приказ» которое они обязаны выполнить ради очередного вознаграждения. Так что не скорби о погибших. Ты скорее их спасла, чем сделала что-то плохо. Воцарилась тишина. Девушка беззвучно плакала, а я, дабы утешить ее, притянул к себе, обнимая настолько крепко, как никогда. Так мы сидели, обнявшись, когда дверь в палату распахнулась, являя нам графа и графиню Вердон собственной персоной. Леди Генриетта мгновенно оценила ситуацию и поджала губы, а граф ухмыльнулся, покашляв в кулак. «Дети мои, немного терпения. Как только вы скажете друг другу «да» в храме, так сразу будете заниматься чем хотите, а пока что советую каждому из вас вспомнить о приличиях», — с улыбкой произнес мужчина, приобнимая свою супругу за плечи. Моя же девочка очаровательно покраснела и отпрянула от меня, еще сильнее укутываясь в одеяло. Ухмыльнувшись, я перебрался на свою койку, с огромным трудом передвигая ноги. «Итак», — когда мы были на приличном расстоянии друг от друга, — произнес граф. «Лекарь говорит, что вашим магическим каналам нужно еще немного времени, а в целом ваше здоровье уже уверенно идет в гору. Полагаю, мы можем забрать дочь в родовое поместье, а вы, лорд Сонторон, посетите своих родных». Зачем нужно покидать Академию? Здесь безопаснее, чем в любом, даже самом защищенном поместье, — возмутился я. — А затем, лорд-инквизитор, что жениху и вести необходимо провести последнюю неделю в кругу своих семей, дабы настроиться на совместную жизнь. Таков обычай, и мы не станем его нарушать, — отрезала леди Генриетта, направившись к Селесте, тогда как ее муж возводил между нами ширму. — Не злись, мальчик мой, так положено. Твои близкие очень хотят тебя увидеть. Всего неделя, и ты заберешь свою истину. Граф похлопал меня по плечу, а потом пошел к своим девочкам. Селесте помогли одеться, а потом ширму убрали, являя мне похудевшую, расстроенную девушку. Она кинула печальный взгляд на меня, а потом, обреченный на своих родителей, и, еле заметно подарив мне улыбку, проследовал на выход. «Да, это будет самая сложная неделя в моей жизни». Ох, если бы я знала, насколько я был прав.